Анти Пробуждение мне далось тяжело. Сказывалось нервное напряжение последнего времени, да и физическая усталость не добавляла бодрости. Все-таки протопать километр или около того самостоятельно да еще и по захламленному и недостаточно освещенному маршруту, который был усеян всевозможным мусором и препятствиями техногенного характера, достаточно напряженный процесс. А потом это путешествие в контейнере, на руках у робота или меха. В общем, я был сильно уставшим, когда засыпал. Вот и пробуждение. Еще не открыв глаза, я почувствовал, что сыт настолько, насколько возможно. Хороший биоконцентрат мне подарили. По привычке проговорил я и... А ты думал, что биотехнусы тебя голодом заморить хотели, да и меня заодно? Веселый девичий голос с долей смешинки задал мне встречный вопрос. — Ну вот и галлюцинации дождался. Разочарованно пробурчал я, ворочаясь, и находясь все еще с закрытыми глазами. «Кстати, я немного убавила твои запасы, очень кушать хотелось. Я надеюсь, ты не сильно расстроен?» — продолжил допытываться голос. «А если сильно, то выплюнешь?» — ответил и, наконец, открыл глаза. «Я мог ожидать все, что угодно, но кроме этого...» Даже была мысль, что со мной ведет беседу погрузчик или один из моих попутчиков-паучков. То, что, точнее, кого я увидел, не могло мне представиться и намеком на саму такую возможность. Я созерцал, да, именно созерцал перед собой, сидящую на корточках, девушку. Тонкие черты лица, губы неиспорченной пухлостью, ямочки на щеках. Волосы забраны в озорной хвостик на затылке и открывающие изящные ушки. Глаза миндальвидной формы со смешинкой. Узкий подбородок, упирающийся на ладони рук, локтями упершиеся в колени. Небольшая грудь слегка прикрыта все теми же руками. Тонкая талия. Ниже опускать свой взгляд я постеснялся. Она смотрела на меня, с не менее выраженным интересом во взгляде, словно производил оценку или инвентаризацию только что приобретенной хозяйственной принадлежности на предмет изъянов и несоответствий описанию в инструкции. «Ты...» — я сглотнул несуществующие слюни во рту. «Кто?» Грандиозный вопрос по своему информативному содержанию, когда при подключении некоторых логических участков мозга и так можно было сделать единственно правильный вывод о происхождении этого явления. «Я, Анти!» — хихикнула девушка. «Твоя малышка, малютка, крошка или маркер, так наиболее часто ты меня называл». Изменил направление своего взгляда с девушки на люльку, Естественно, та была пуста. В открытом кофре заметил ополовиненный запас биоконцентрата. Рядом расположился термос с напитком, и что-то мне подсказывало о его незаполненности. — Я тебе оставила немного энергетика. Анти опустила извиняющийся взгляд в пол. — Извини, но просто так употреблять концентрат не рекомендуется. Это может привести к обезвоживанию. Кстати, я распаковал еще несколько ячеек первой помощи. — одежды там нет? — борясь с притягательностью созерцания, выдавил я из себя. — Нет, но защитного шлема и аппарата поддержки жизнедеятельности мне абсолютно достаточно. С неугасающей жизнерадостностью в голосе сообщила девушка. Я только сейчас заметил на ее предплечье такой же прибор, как и у меня. Она его из разобрала. А перспектива лицезреть обнаженную девичью фигуру постоянно привела меня в состоянии немедленного поиска решения этой проблемы. Я поднялся на ноги, и Анти последовала моему примеру, встав о весь рост. Несмотря на нее и активно отводя взгляд, я подобрал... валявшуюся рядом с люлькой бывшую пеленку, повертел ее в руках и понял, что размер для задуманного немного неподходящий. — Слушай и не перебивай. Я ненадолго отлучусь, а ты побудь здесь. Наведи порядок в вещах и рассортируй все. — высказал я свои действия и наставления для девушки. — Хорошо. Это самый мой любимый прозвучавший ответ из уст второй половины. Никаких дополнительных вопросов и замечаний. Я отправился за подходящими, на мой взгляд, будущими составляющими гардероба моего маркера. Нужно найти тонкие кабели для использования в качестве скрепляющего материала. Потом разыскать защитную обмотку подходящей ширины. Я такую уже встречал недалеко от нашего места стоянки. Из-за этого всего надеялся смастерить юбку и что-то наподобие накидки или понча. С обувью будут проблемы. У меня у самого обуви не было. Ее заменяло утолщение чешуи на подошвах. — Да ладно, — подумал я про себя. — С этим разберусь чуть попозже. Бродить в технических обломках и раскиданных контейнерах при отсутствии нормального освещения было достаточно сложно, но я нашел все необходимое мне составляющие для работы, уже представляя себя классным кутюрье. Возвращался, ориентируясь на приглушенный свет прожекторов меха погрузчика. Поднимаясь по трапу, я готовился ко всему, что только могло нарисовать мое воображение. Образ красивый. и обаятель девушки не покидал меня ни на минуту во время моих изысканий. Поражала ее не наигранная, а, естественная наивность и доступность. К моему взору открылся абсолютный порядок и четкие ряды рассортированных находок, извлеченных из в первой помощи. — Молодец! — отреагировал я на увиденную проделанную работу, и, не отводя взгляда, — Теперь займемся твоей одеждой. — А ты про что? — поинтересовалась обернувшаяся на мою речь девушка, до этого момента сидящая ко мне спиной и раскладывающая какие-то вещи. — Подойди, пожалуйста, — присаживаясь сам и располагая на полу рядом свою добычу, попросил Анти и приготовился к проведению нужных мне замеров в талии, бедер и груди. Мех-погрузчик на входе опять забеспокоился и завертел своими захватами. Я понял, что это была реакция на вынутый из ножен прикрепленных к моей лодыжке мерцающий кинжал. «Тихо, спокойно!» — уверенным тоном обратился я к нему. «Так, теперь ты стой ровно, руки в стороны, ноги на ширине плеч!» — скомандовал я подошедшей девушке, и принялся к замеру основных параметров для моего будущего модельного шедевра. Естественно, сначала я смущался и дергался от каждого случайного прикосновения к красивой и удивительно хорошо сложенной фигуре, а потом все стеснение и удобство испарились, как и не было. И вот, спустя пару часов, работа была выполнена, «Ну, не знаю я, что испытывает кутерье, который вояет свои шедевры для утонченной публики. У меня присутствовали только отрицательные эмоции, резко переходящие в психологический срыв. Они оставили неизгладимое воспоминание о процессе, проделанного мною. Результат был нормальным, на мой, естественно, взгляд. Вот он стоит передо мной». исполняют мои указания. Повернуться, присесть, подпрыгнуть, резко нагнуться и выпрямиться и тому подобное. испытания, А куда деваться? Внешний вид моей подопечной представлял следующее. Юбка с ремешком из толстенького кабеля, с изящным, на мой взгляд, узелком в районе чуть ниже пупка. Материала было недостаточно, поэтому на левом бедре была выполнена шнуровка из более тонкого отрезка оптической проводки. Она немного прикрывала, точнее заштриховывала часть бедра в месте перехода к тазу. Выше по линии исследования, контур тела и, переходя за талию взгляд упирался в топ или балахон. — Ты уверен, что так будет лучше? — неуверенно поинтересовалась Анти, разглядывая творение моих рук. — Абсолютно! — четко отчеканил я фразу, сразу пресекая все сомнения на этот счет. — Мне кажется, что ты зачем-то издеваешься надо мной, — нахмурилась она. — Ни в коей мере, не замышлял, ничего такого. Просто принято носить одежду для... Я задумался на мгновение. — Ну, короче, так надо. — Ну, это же не одежда, а мусор какой-то. Сопротивлялась моя малышка, найдем что-нибудь более подходящее и сразу заменим. Потерпи немного, но я тебя очень прошу. Сделав самое просительное, умоляющее выражение, на которое только был я способен, оборвал поток ее логического сопротивления. Давай дальше производи инвентаризацию найденного и отложи самое необходимое. Все, что мы должны, будем забрать с собой. Я пока. Переделаю твою люльку в рюкзак, если получится. Рюкзака у меня не получилось, зато напрещенная сумка удалась, очень даже неплохая и вполне вместительная. — Слушай, Анти, а почему ты сразу не стала такой? — я задумался. — Ты хочешь спросить, почему тебе пришлось возиться с неразвитой моей физической составляющей? Ну, наверное, можно и так выразиться. Мне необходимо было подстроиться под тебя, под психологический и физический уровень. Это для лучшего твоего восприятия. Как азбуку проживала мне ситуацию, девушка. А, ну тогда все понятно. Ты плод моей фантазии. Некоторые твои представления. О особях противоположного пола были мной учтены. Очаровательно улыбнувшись, Анти продолжила копошиться в находках. Очень интересно, фыркнул я с ощущением, что за мной всегда кто-то подглядывал на протяжении моих мытарств. Не забудь одеть пояс с картриджами. Он в кофре. И я задумался на мгновение. «Знаешь, у меня есть и более важные вопросы, на которые мне очень хочется получить вразумительные ответы, а не информацию. Тем более я в ней не совсем разбираюсь и практически мало что понимаю, а общее направление всех моих мыслей можно охарактеризовать и вовсе двумя словами. Что происходит?» «Это займет определенное время, но я с удовольствием расскажу тебе все, что мне доступно». Все так же жизнерадостно ответили мне. — Только давай это будем по пути делать. Нам нужно преодолеть весьма солидное расстояние за сравнительно небольшой промежуток времени. — Я не против. Тем более, что ты мне пояснишь, собственно, куда мы этот путь-то держим. — Договорились. — Что берем с собой? — Еда, вода. — Ну и сама посмотри, может, что-то полезное во всем этом добре есть. Я точно не пойму, что тут что, а у тебя, может, и получится. Ван, как ты быстро разобралась с ячейками и их содержимым? — Хорошо, тогда у меня почти все готово, — сказала Анти, показав на аккуратно разложенные находки. Не сказать, что вещей у меня лично прибавилось... Но помимо напитка в четырех герметично закрытых емкостях термосах, я положил к себе и один пистолет для инъекций с запасом картриджей. Анти пояснила, что тут есть хорошие противошоковые и обезболивающие препараты, а также общие терапевтические для оказания первой помощи. Я, если бы полностью солидарен в выборе, Еще по мелочи нагрузили и ее сумку. Так, немного биоконцентрата, пара термосов и еще что-то в небольших баллончиках-распылителях. Скомандовав общий сбор, я вышел из входа в шлюз на корабль. Мех, стоявший все это время неподвижно, переместился и привычным уже теперь движением подал нам контейнер, куда мы и загрузились. Тронулись потихоньку. — А ты пока рассказывай. Начни с того, кто я, — обратился я к девушке. — Давай ты сначала расскажи, что помнишь. — Да, собственно, — начал я. — Не особо много и помню-то. Смутно помню, как проходил сквозь землю. Да, наверное, это очень на то похоже. А потом уже лучше. И я поведал о своих приключениях. от момента спуска поверхности защитной сферы, как уже выяснилось, и до настоящего времени. — Ясно, — опять улыбнулась она, — то есть кто ты конкретно и откуда, не помнишь? — Я. Ну, этого и следовало ожидать, а то еще воспоминания составят затруднение при выборе твоего решения по достижению нашей цели. А это очень важный предстоящий момент. От тебя будет многое зависеть. — Опять загадки? — начал закипать я. — Да нет. Придет момент, сам все поймешь. Одно могу сказать — это то, что ты совсем отличаешься от всех, кто находится в этом месте. Как тут в защитной сфере, так и там, в колыбели. Она вздохнула. — Туда мы направляемся. — Вот только, возможно, точка перехода за внутреннюю границу отсюда далековато. — Насчет того, кто ты был? — задумалась. Посмотрела на одного из механоидов. — Это уже в недосягаемом прошлом. — Ты все равно уже меняешься. Скажи, ты уже можешь видеть в разных спектрах, например, или в темноте? — Нет, только секретарь в голове у меня появился... Шокированный, немного ответил чисто автоматом. Но он периодически дает мне подсказки при обследовании разных предметов или сооружений, только пока как-то спонтанно. Ничего страшного. Сейчас колония нанитов, которую тебе предоставила колыбель, активно входит в симбиоз с твоим организмом, интегрируясь с клетками. Пройдет еще некоторое время... поэтому будь готов к новым открытиям, ощущениям. Но есть еще одна колония, кото Наш диалог оборвался в результате резкой остановки меха-погрузчика. Он аккуратно поставил на пол контейнер с нами и замер, включил приглушенные до этого момента прожекторы и зашарил их лучами впереди по курсу. На первый взгляд все выглядело совершенно привычно. Разбросанный мусор, контейнеры, то тут-то там -то выхватываемые направленными лучами из темноты огромного пространства ангара. Но что-то насторожило нашего здоровяка, и к этому его поведению нужно относиться со всем почтением и вниманием. Я уже принял тот факт, что мех реагирует на малейшие признаки опасности. Мы с Анти покинули наше средство передвижения и осторожно начали присматриваться к окружению. На всякий случай приблизились ближе к стене, вдоль которой все это время направлялись. В этот момент лучи от прожекторов выхватили из темноты еще одного робота, почти такого же, как и наш, погрузчика, только с небольшими отличиями. Над плечами у него, как бы изображая голову, располагался блок с сенсорами и датчиками, а вместо треноги он имел два нижних опорных манипулятора вместо трех. Да и поворачиваться вокруг его плечевая секция не могла. Судя по конструкции, ему мешали многочисленные приводы для движения всех составляющих его подвижных частей. Положение его... очень напоминало приготовившегося к рывку вперед спортсмена или приготовившегося к атаке зверя. Он резко перешел в бег и с нарастающим темпом бросился вперед к нашему погрузчику. Мех ждал этого момента и оказался готов. Переместившись в левую сторону от траектории нападавшего, он захватил и вырвал часть его приводов правого манипулятора своим. Провожая движение разворотом своего торса, наш защитник сделал попытку дотянуться до блока управления и навигации. Не получилось. Боевые действия механических монстров продолжались, а я, сцапав за талию Анти, поволок ее к каскаду лестниц, расположенных прямо вдоль фасада стены. Закинув ее на первый пролет ступенек, вытащил свой... сразу замерцавший по краям лезвия кинжал и снова перенес свое внимание на происходящее с механоидами-погрузчиками. Они уже сцепились в ближнем бою и наносили друг другу неприцельные удары с переменным успехом. Сконцентрировал свой взгляд на напавшем. Технический персонал, класс механоид, статус нападение, причина — навязанная агрессия, уязвимые места. Его механика, блоки, манипуляторы и составные части окрасились в разные цвета. В моем сознании, конечно же, обнаружил несколько совершенно желтых пятен, означающих возможность их поражения моим оружием. К двум из них теоретически можно было подобраться. Это энергоблок и навигационный узел совместно с управляющим. Я пошел в атаку. Почти достав до нужного мне места стрием кинжала, схлопотал удар в район поясницы и полетел назад спиной. Ударился бы что-то. Не обратив внимания, рился назад в атаку, взяв за основу предложенный мне Лискиным порядок действий. Все происходило молниеносно, и реально осознал помощь моего секретаря я гораздо позже. Пригибаясь от размахов манипуляторов... Короткими резкими перемещениями я приблизился к механическому монстру и, подпрыгнув, нанес удар в область спины вместо расположения энергоблока. В этот же момент наш защитник смог зацепить своими крышнями край блока контроля. Робот изогнулся от моего удара, словно почувствовал боль, и дернулся всем своим торсом вверх. Наш шмех небо я выпустил блок из захвата, и тот, естественно, не выдержал перегрузки. Блок повис в манипуляторе нашего погрузчика, а сам супостат стал заваливаться назад. При падении я не успел выдернуть свое единственное оружие, с которым совершенно не хотел расставаться, и последовал вниз за падающим гигантом. Уже почти выкрутился из-под него, но... В общем, меня придавило, сломав правую руку. При падении гиганты, сцепившись друг с другом, проломили участок напольного покрытия и открыли брешь в интересный технический канал, на который я невольно обратил внимание, так как лежал практически лицом в нем. Канал оказался... Второстепенный резервный канал обеспечения циркуляции атмосферы хранилища. Назначение – подача очищенного состава для воздушной среды. Пункт приема – резервное хранилище реинкарнационных коконов, зарезервированных колвелию Подконтрольно союзу межгалактических рас. Количество сохраняемых ячеек.